Дело честное, но тяжкое и невеселое. Для него все равно, что человек добра, изможденный нищетой либо изгнанием. поставь -ка рядом мужа добра, владеющего многими богатствами, и другого, ничего, кроме богатств духа, не имеющего. Оба они одинаково добродетельны при всем неравенстве судеб, И о поступках судить надо, как о людях. Добродетель равно почтенно в том, кто силен и свободен, и в том, кто хил и закован. И собственную добродетель ты не будешь чтить больше за то, что судьба дала тебе тело здоровое, а не искалеченное. Иначе это было бы все равно, что по внешности рабов ценить хозяина». Ведь не отличается от рабов то, над чем властен случай. Деньги и тело, и почести — все шатко, приходяще, смертно, все не для надежного владения. Иное дело — добродетельные поступки. Они свободны и непобедимы, и нельзя стремиться к ним больше, когда фортуна глядит на них милостиво, и меньше — когда им препятствуют враждебные обстоятельства. Стремление в наших делах то же самое, что между людьми дружба. Ведь я полагаю, ты не будешь любить мужа добра в богатстве больше, чем в бедности, или крепкого и причистого больше, чем хрупкого и чедушного. Значит, ты и к делу спокойному и мирному не станешь стремиться с большей любовью чем к сулящему расстройства и хлопоты. А не то ты из двух одинаково добродетельных людей, гладкого и умощенного, предпочтешь покрытому пылью и небритому, а потом и до того дойдешь, что неискалеченный и владеющий всеми членами станет тебе ближе расслабленного или одноглазого. И понемногу ты в своей привередливости докатишься до того, что из двух одинаково праведных выберешь пышноволосого и кудрявого. Где двое равны добродетелью, там прочие различия и не видны, ведь они касаются даже не частей, а просто случайных свойств. Кто будет в своей семье таким строгим цензором, чтобы любить здорового сына больше недужного, или высокого и стройного, больше коренастого и низкорослого. Звери не различают своих детенышей и ложатся кормить всех одинаково. Птицы делят корм поровну. Одиссей спешил к камням своей таки не меньше, чем Агамемнон гордым стенам Микен. Ведь любит родину не за то, что она велика, а за то, что она родина. К чему я это говорю? Хочу, чтобы ты знал, добродетель на все дела смотрит одинаково, как на свое порождение, и все равно лелеет, но больше те, которые труднее. Так родительская любовь сильнее к тем из детей, которых жалко. И добродетель те свои дела который видит в муке и угнетении не то, что больше любит, но, по обычаю хороших родителей, больше ласкает и греет. Почему одно благо не бывает больше другого? Потому что нет ничего ладнее ладного, глаже гладкого. Ведь нельзя сказать, что это равно чему-нибудь больше, чем то. Значит, нет ничего честнее честного». Так что, если природа всех добродетелей одинакова, то и три рода благ стоят наравне. Да, это так. Умеренная радость и умеренная боль равны. Веселье не выше стойкости духа, подавляющий стон под пыткой. Первые благожелательны, желательны, вторые удивительны, но и те, и другие равны потому что любая тягостность перекрывается тем большей степенью блага».